В России все беспощады, войны, революции, любовь, ненависть и даже сама жизнь. Глава 6. Реальная эпидемиологическая ситуация 1918-1919 годов в России. Грипп, занимавший первое место среди инфекционных заболеваний, Период с 1892 по 1896 годы затем отошел на спокойное восьмое и даже на двенадцатое место. Но так было до 1918 года, пока не пришел испанский вариант гриппа. И 20 октября 1918 года Народный комиссариат здравоохранения организовал собрание московских врачей, в котором приняли участие полторы тысячи человек. Собрание прошло в одной из самых больших аудиторий Первого Московского университета. Были сделаны доклады. 1. Историко-эпидемиологический очерк так называемой испанской болезни профессор Диатроптов. 2. Статистические сведения о развитии эпидемии в республике доктора Кост и Иванов. 3. Симптомология болезни по данным городских больниц профессор Шервинский Доктор Соколов, доктор Елистратов и доктор Лебедев. 4. Патологоанатомические данные об испанской болезни. Приват-доцент Абрикосов и доктор Давыдовский. 5. Бактериология и общая этиология испанской болезни. Профессор Тарасевич и доктор Марциновский. 6. Меры борьбы с испанской болезнью в Москве. Доктор Молоденков и доктор Пенегин. В материалах того мероприятия читаем. Отличительными чертами пандемической инфлюенции нужно признать 1. Интервалы в десятки лет 2. Распространение из какого-либо одного пункта 3. Быстрый ход по отдельным странам и частям света 4. Массовые заболевания 5. Быстрое исчезновение через 6-8 недель 6. Полная независимость от климата, погоды и вообще от атмосферно-температурных условий. 7. Малая смертность при колоссальной заболеваемости. 8. Одинаковое предрасположение к заболеванию всех возрастов и классов населения. Инфлюенция относится к контагиозным болезням. Инфекция передается от человека к человеку. Быстрота и интенсивность распространения инфекции объясняется вирулентностью возбудителя, легкостью передачи инфекции больными при кашле, чихании и тому подобное, краткостью инкубации и возможностью переноса инфекции здоровыми людьми. Вот какая интересная работа указана в материалах данной конференции. Киреев. ТИФ и его осложнение с гриппом. Диссертация 1860 года. Вспышка испанки пришлась как раз на начало тифозного периода. А вот и подтверждение того, что особенности течения клинической картины этого гриппа могли обусловливаться ТИФом. В большинстве случаев в связи с осложнениями или обострением легочного заболевания со стороны кожи наблюдались герпес, иногда с необычайной локализацией один раз в крестце, уртикария, фурункулез, и, что особенно важно, распространенная разиолезная сыпь, иногда с отдельными петехиями, дававшая повод думать о комбинации инфлуенции с сыпным тифом. Это мнение профессора Шервинского, непосредственного участника событий 1918 года. На восьмой Всероссийской конференции РКПБ в декабре 1919 года Ленин сказал, «Третья наша задача есть борьба с овшами, которые разносят цепной тиф среди населения. Этот цепной тиф среди населения, истощенного голодом, больного, не имеющего хлеба, мыла, топлива, может стать таким бедствием, которое не даст нам возможности справиться ни с каким социалистическим строительством». Но и до войны на территории Российской империи фиксировалось много случаев ТИФа. Вот оригинальная запись, печатный текст машинистки Кремля. Анамнез собрал Крамер, ассистент профессора Минора, преподававшего на высших женских курсах. Сам документ сегодня хранится в Российском государственном архиве социал-политической истории. Родился Владимир Ильич в 1870 году. Кормился грудью матери. Рос здоровым. Ходить и говорить начал рано. Первоначальное образование получил дома. Потом поступил в Симбирскую гимназию, которую окончил в 17 лет. Через 4 года после этого сдал экзамен по юридическим наукам в Петроградский университет. Из детских болезней перенес корь, фолликулярную жабу, ангину. Брюшной тиф в 1892 году тяжелую малярию, 1893 год, и в 26 лет воспаление легких. Потом не болел, за исключением повторных приступов малярии, которые выражались у него общим утомлением, головной болью и слегка повышенной температурой. А вот анамнез Сталина, в котором я вижу малярию, ушиб с нагноением локтевого сустава в шестилетнем возрасте. Далее, в 1908 году, возвратный ТИФ, В 1915 году – суставной ревматизм. В 1922 году – аппендэктомия. Данные анамнезов на 24 марта 1923 года из санитарной карточки 152 и амбулаторной истории болезни 1925. Далее на 1926 год – Рост 171, вес 70. Вижу старый неактивный туберкулез, очаг справа в верхней доли легкого. В обоих случаях в историях болезней руководителей революционной и постреволюционной России мы видим ТИФ. Император Николай II также переболел ТИФом в 1890 году. Каждому русскому врачу известно, что сыпной тиф чаще всего поражал заключенных в тюрьмах, а также широко распространялся во время войн, и именно поэтому его часто называли тюремным или военным. В телеграмме Революционного военного совета Восточного фронта губернским военным комиссариатом и губернским исполнительным комитетом советов Пермскому, Уфимскому, Екатеринбургскому, Челябинскому и Уральскому окружным военным комиссариатам от 28 ноября 1919 года, читаем. Сообщают для руководства и исполнения копию приказа войскам ВОСТ фронта 23 ноября за номером 936, двоеточие кавычки. Ввиду возрастающей эпидемии ТИФа, Рев Военсовет приказывает войскам Востфронта и всем гражданским и военным учреждениям губернии Пермской, Уфимской, Екатеринбургской, Челябинской все дела и переписку, касающиеся вопросов борьбы с эпидемией ТИФа, исполнять вне всякой очереди, запятая. В бумагах и телеграммах ставить отметку кавычки по ТИФу, кавычки. передавая таковые телеграммы в порядке очереди после оперативных. Точка. Ответственность за злоупотребление отметкой по ТИФУ ложится на лиц, подписавших телеграмму. Точка. Кавычки. Командар ВОСТ Ольдероги, член Реввоенсовета, позерн, начальник штаба в. Гарф, Точка. Номер 22004, начштавост, В. Гарф, комиссар В. Свистунов. Копия верна и припровождается в плен Беш. 28 ноября, 19 год. И. О. Управ делами Губа Ревкома. Зверев. Материалы Тульского некрополя, прежде всего, хранившие симметрические книги, позволяют утверждать, что в 1918-1919 годах тулики умирали в основном от тифа. От него умирали и миряне, и духовенство, и заключенные. От Тифа умирают и врачи. В начале 1919 года скончался тульский врач Дрейер 1887-1919, о чем писала газета «Коммунар». 4 января умер от цепного тифа доктор Дрейер. Молодой, энергичный, честный, отзывчивый и многообещающий врач. Мы, чрезвычайная санитарная комиссия от граждан Тулы, низко кланяемся праху этого доброго врача. Короткой, но яркой была жизнь Ивана Дрейера. Он лечил бедняков бесплатно. Но в 1919 году он умер от цепного тифа. В 1919 году в Туле был зарегистрирован 22 431 сыпного тифа, а показатель заболеваемости составил 17 254 случая. В течение апреля 1919 года было зарегистрировано 4 927 случаев сыпного тифа. И это только в городе. Вот о чем рассказала в своих воспоминаниях работница курского спиртзавода «Карская», которая в годы гражданской войны работала санитаркой. В первой конной армии Буденова. Вспоминаются отдельные эпизоды 1919 года. ТИФ, бараки, раненых и больных красноармейцев привозят и привозят без конца. Не хватает ни белья, ни коек, ни медикаментов. Где-то близко под Рыльском бой наступает Деникин. Обслуживающий персонал бараков в большинстве женщины. Работаем дружно, забывая о сменах, об отдыхе. У всех одна мысль — победить вожь, ибо она угрожает революции не менее, чем Деникин. Она всюду, на каждой кепке, ползет по халату, трещит под ногами. С ней трудно бороться, а надо. Она ежеминутно вырывает бойцов из рядов сражающихся Красной Армии. И мы работаем и днем, и ночью. Во многих городах России смертность врачей и обслуживающего персонала была в эти годы крайне высокой. Так, в московской губернии смертность от ТИФа достигала 12%. Город Ярославль, говорится в докладе о санитарном состоянии губернии осенью 1919 года, сверх всякой меры переполнен заразно больными красноармейцами. Медицинский и обслуживающий персонал болеет и гибнет от эпидемии несравненно больше, чем в прошлом году. Заболеваемость свыше 50% и необычно высокая смертность. Первые две недели декабря сего года в одном Ярославле от цепного тифа умерло 4 врача. Заболеваемость обслуживающего персонала доходит до 80%. В своих мемуарах баронесса Врангель пишет, что водопроводные и канализационные трубы в Петрограде после революции полопались. Температура как В частных квартирах, так и в большинстве учреждений, была около нуля. Нечистоты и мусор выбрасывали куда попало, на лестницу, во двор, через форточку на улицу. Дворники были упразднены, как буржуазный пережиток, поэтому вши были повсюду, в вагонах, больницах, домах. Революционный Петроград не мог справиться с эпидемиями возвратного и сыпного тифа, испанки, дизентерии и холеры. В мемуарах баронессы, больницы и эвакуапунты представляют собой ужасающее зрелище. Они забиты больными в палатах и операционных мороз. Врачи не могут делать процедуры, так как окоченевшими руками не в состоянии держать инструменты. В октябре 1917 года при Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов был создан медико-санитарный отдел. Затем подобные подразделения появились при местных советах. одновременно действовали врачебные коллегии. Время смены власти – это период многочисленных съездов, решение которых признавалось, как правило, только самими участниками этих съездов. 23 ноября 1917 года был разогнан съезд врачей Красного Креста в Минске, что осудил Союз Медицинских Советов. 7 декабря 1917 года состоялся второй депутатский съезд Всероссийского союза военных врачей, армии и флота, где решался вопрос об отношениях с комиссарами. Комиссары имели максимально широкие полномочия открывать и закрывать лечебные учреждения, увольнять персонал, расширять и созывать лечебные советы. На контроль комиссаров врачебное сообщество согласилось, но предполагалось бросать работу при вмешательстве в их дела. В 1918 году даже крайне поредевшее пироговское общество было признано контрреволюционным. В марте 1918 года был создан Совет врачебных коллегий, высший медицинский орган страны. В июне 1918 года Совет врачебных коллегий направил в Совет народных комиссаров докладную записку и проект декрета о создании Народного комиссариата здравоохранения «Наркомздрав РСФСР». Структура была создана 11 июля 1918 года. Наркомом избран Симашко. Врачи тогда были на вес золота. С марта 1917 года Временное правительство сделало обязательной регистрацию медиков по прибытии в населенный пункт. Советская власть определила, что регистрацию нужно провести за неделю, а правительство Колчака урезало этот срок до пяти дней. 31 марта 1919 года Ленин подписал приказ постановление Совета обороны о немедленном выпуске студентов пятых курсов медицинских факультетов и их мобилизации в Красную Армию. 14 апреля приказ о мобилизации на военную службу всех женщин-врачей до 40 лет. 7 мая постановление о немедленном привлечении к трибуналу за неисполнение боевого приказа всех врачей, кто не отправляется на фронт. 19 мая ВЧК дано право переосвидетельствовать весь медицинский персонал. 28 мая отменена срочка призыва для всех учащихся студентов. Действие не распространялось на будущих врачей на последних двух курсах и был возможен индивидуальный подход. В информационной сводке номер 26 информационного отдела ВЧК 1 февраля 1922 года, совершенно секретно написано. Воронежская губерния, госинфосводка ПП ВЧК номер 9 от 31 января. 8. Усиливается заболеваемость цепным тифом. В Богучерском уезде имел место случай людоедства на почве голода. Выписка в комиссию в ЦИК и ВЧК «Помгол». Волжье, гос. Волжье госинфосводка ВЧК номер 9 от 31 января. 9. На почве голода эпидемия усиливается. За отчетное время в Самаре и уезде заболело 859 человек, умерло 318 человек. Случаи голодной смерти учащаются. Крестьяне Великесского уезда Старосавчинской волости обратились в Велсовет на разрешение употреблять в пищу трупы. Выписка Семашка и в комиссию в ЦИК и ВЧК ПОМ Гол. Саратовская губерния, Госинфосфот. КПП ВЧК номер 9 от 31 января. 10. Голод усиливается. Число голодающих в уездах доходит до 80-90%. Усиливается эпидемия. Выписка Семашка и в комиссию в ЦИК и в ВЧК ПОМГОЛ. НЕМКОМУННО, госинфосводка ППВЧК, номер 9, 31 января. 11. Настроение крестьян растерянное. Голод продолжает свирепствовать. Голодающие питаются кошками, собаками, падалью, вследствие чего возрастают эпидемии. Ощущается недостаток медикаментов и медперсонала. Выписка Симашкой в комиссию в ЦИК и ВЧК ПомГОЛ. Царицынская губерния. Госинфосводка. ПП ВЧК номер 9 от 31 января. 12. Ара в Царицыне питает 4058 детей школьного возраста. Голод усиливается. На почве голода развивается эпидемия. Ощущается недостаток медикаментов и медперсонала. Выписка Симашкой в комиссию в ЦИК и ВЧК ПомГОЛМ. Пензенская губерния, ГОС, инфосвод КПП ВЧК, номер 9, 31 января. 13. Настроение населения вследствие голода неудовлетворительно. Вызывает недовольство сбор продналога. Сельхозкомы организованы. Проводится подготовительная кампания к губсъезду селькомов. Предполагается съезд созвать в начале марта. Выписка Симашко и в комиссию в ЦИК и ВЧК пом гол. ТАТ Республика, кпп ППВЧК, номер 9, от 31 января. 14. Настроение крестьян с каждым днем ухудшается. Отношение к советской власти и компартии недоверчивое. Выписка Соколову. Эпидемия тифов, дизентерии, цинги, кори и желудочные заболевания на почве голода принимает массовый характер. Ежедневно почти в каждом уезде есть от 100 до 150 смертных случаев. Имеют место случаи людоедства, выписка Семашка и в комиссию в ЦИК и в ОЧК по МГОЛ. Рево-военсовет Южфронта просит безотлагательно разрешить вопрос о порядке направления пленных казаков в тыл, указав пункты. По нескольку тысяч таких пленных в армиях фронта дальше содержаться не могут, грозя распространением эпидемии и требуя охраны, размещения, обмундирования. Не имея точных указаний о пунктах сосредоточения пленных в глубоком тылу, Реввоенсовет лишен возможности организовать отправление. Необходимы концентрационные лагеря с полным изъятием казачьего элемента из пределов Донской области и полосы фронта. Реввоенсовет Южфронта ГИТИС Ходоровский управдел ПЛЯТ. приказе по Верхнедонскому округу номер 1, середины марта 1919 года, станция Вешенская, параграф 13. Читаем. Санитарному отделу по борьбе с эпидемией сыпного ТИФа возобновить свою работу. Председатель окружного совета Данилов. Товарищ председателя Ермаков. Секретарь Попов. В докладе Шоллера старшего производителя работ строительной организации по восстановлению Ямбургского уезда отдела местного хозяйства при Петроградском кубернском исполкоме, главному комитету государственных сооружений Высшего Совета Народного Хозяйства. Не позднее 2.11.1920 написано. Размеры разрушения города Ямбурга и волостей огромны. Свыше двух тысяч крестьянских хозяйств уничтожены, остались одни трубы. Население Зиму провело в земле голоде и холоде. Страдания его ужасны. Сейчас люди ютятся в шалашах. Все, что у них было движимого имущества, частью разграблено, частью сгорело. Отступившие дивизии белых увозили поездами все, что попадалось под руку. Первая эстонская дивизия вывезла, например, шесть вагонов имущества жителей, начиная с инвентаря, мебели до белья включительно. Скоро придет зима, и если население оставить без помощи, то в тягчайших страданиях от холода и эпидемии оно вымрет. Мертвые они не оставят нас в покое». Волной бросится эпидемия на запад и восток, и горе равнодушным. Ища себе ночлега, пресмуты уезда в 12-16 верстах, вниз по реке Луги мы не могли остановиться, ибо одна деревня сплошь болела тифом, в другой мы нападали или на тифозную избу, или на покойника, и только в третьей деревне мы нашли избу для переночевки. Это было там, где войска побывали недолго». Приказ ВЧК номер 203 о мерах по борьбе с разрухой и эпидемиями 15.11.1919 гласит Ввиду широко развивающейся эпидемии сыпного тифа и других эпидемий и угрожающего положения санитарного дела на местах одной из главнейших задач ЧК, РТЧК и УТЧК, должна быть борьба с разрухой в санитарном отношении, для чего предписывается через соответствующие органы осуществить следующие предупредительные меры. 1. Обратить сугубое внимание на безусловную чистоту и благоустройство казарм и других помещений, занимаемых гарнизоном, учебных заведений, станционных помещений и железнодорожного полотна в привокзальном районе. 2. Следить за своевременной дезинфекцией, главное, дезинфекцией всех порожних вагонов, предоставляемых для эшелонов. 3. Не допускать проезда частных пассажиров в воинских и других поездах без надлежащего разрешения. 4. Наблюдать за чистотой и благоустройством эвакопунтов и питательных пунктов. При отсутствии питательных пунктов в срочном порядке организовывать таковые через военкомы и здравотделы. 5. Исключительно важное значение в деле борьбы с ТИФом имеют бани и прачечные. Требовать от соответствующих отделов местных исполкомов правильного функционирования таковых и всячески содействовать в деле снабжения их топливом, мылом и другими препаратами. 6. Строжайше следить, чтобы приходящие с Восточного фронта воинские части выдерживали в казармах установленный карантин. 7. Следить за медицинским осмотром всех вышеозначенных эшелонов. 8. Следить, чтобы все прибывающие санитарные поезда своевременно разгружались, оказывать содействие в разгрузке лазаретов от не нуждающихся в коечном лечении больных и раненых. 9. Следить за тем, чтобы под госпитали и лазареты равно и санитарные учреждения отводились в своевременные вполне пригодные помещения и чтобы таковые снабжались всеми необходимыми предметами, как продуктами, медикаментами, бельем и тому подобным. 10. Содействовать получению необходимых транспортных средств для нужд санитарного ведомства. для наилучшего осуществления возложенных на чк задач губчика ртчика и УТЧК рекомендуется а широко использовать в случае надобности рабочей организации по санитарной части б привлекать к работе по соглашению с военкомами дезертиров и красноармейцев штрафных рот где таковые имеются в мобилизовать для работ всех находящихся на станциях пассажиров г Проводить через посредство исполкомов, ревкомов, вол исполкомов, мобилизацию крестьян ближайших сел по доставке подвод. Привлекать к строгой ответственности железнодорожную милицию, железнодорожную администрацию и все органы, ведущие и следящие за санитарным состоянием местности, за невыполнением приказов «Наркомздрава» и «Наркомпути». За номером 473 от 8.11.1919, номер 1352 от 19.3.1919, циркулярного письма от 6.10.1919 и телеграммы за номером 5749 от 9.11.1919 года. Составлять сводку о всех замеченных недостатках и обнаруженных злоупотреблениях по санитарной части – равно о принятых к устранению мерах и сообщать еженедельно в ВЧК уполномоченному по санитарной части. Еще раз подчеркивается, что выше указанные меры должны выполняться органами, ведущими санитарной частью, и можно с уверенностью сказать, что при деятельном контроле и содействии ЧК борьба с невидимыми врагами окажется такой же благотворной, как и борьба с видимыми врагами. Председатель комиссии Дзержинский Наркомздравси Машка, уполномоченный ВЧК по санчасти Кедров, заведующий транспортным отделом ВЧК Жуков, 15 ноября 1919 год. И именно на ту социальную катастрофу, которая произошла в нашей стране век назад, и указывают люди, понимающие сегодняшнюю ситуацию с пандемией коронавируса более широко. Они говорят нам, социальные катастрофы более опасны, чем этот вирус. 20 октября 1918 года прошло знаковое собрание, в котором приняли участие полторы тысячи врачей и выдающихся ученых своего времени, которые высказали экспертное мнение, что пандемия испанки имеет те же закономерности и особенности течения, как и все известные в истории эпидемии грипп. У болезни 1918-1919 годов были некоторые клинические и патологоанатомические особенности. Одна из глубинных причин пандемии испанки – окончание войны и снятие адреналиновой поддержки иммунитета. Когда война закончилась, вирус гриппа начал убивать человека в шинели, фактически на выходе из окопов. Двигаясь в сторону дома, военные разносили болезнь. Возможно, что у переболевших ТИФом – которым во времена Первой мировой войны было трудно не переболеть, создавались благоприятные условия для вируса гриппа H1N1. О том, что испанка вызывается вирусом, мир еще не знал. Возможно, перенесенный на фронтах Первой мировой войны ТИФ даже в относительно легких формах приводил к поражению эндотелия сосудов и был тем фоном для гриппа, который приводил к особому течению испанской болезни. В этом особенном клиническом течении мог быть и суммарный вклад гемофильной палочки Пфайффера. Сочетание с перенесенным тифом, голодом и окончанием дистресса давало особую острую клиническую картину этого гриппа. Фиксировалось множество нарушений со стороны нервной системы во время той давней пандемии. За последние 20 лет оценки потерь от испанской болезни резко выросли до 100 миллионов человек. Удивительно, что эта цифра стала многократно, самое главное, охотно цитироваться. Если не разобраться с мифами об испанке, то мышление человека 21 века также мифологизирует пандемию 2020 года, и оно уже начало это делать.